Открыв дверь своей квартиры, Харуики втянул в воздух, в котором ещё остался сладковатый запах. Полутёмный коридор, встретивший его лишь молчанием, был давно привычен, но всё равно Харуики почувствовал себя чуть-чуть одиноко. Два короля провели у него всего две ночи, но он этого долго ещё не забудет. Я дома пробовнил Харуики и снял туфли, потом открыл дверь в пустой гостиной. Его мать должна была вернуться из своей загранкомандировки сегодня утром. Но, похоже, она лишь забежала домой, оставила чемодан и отправилась на работу. Потрясающая бодрость. Харо Юки снял пиджак и галстук школьной формы и повесил на спинку стула. Лишь после этого он заметил мигающую иконку в поле зрения. Мать оставила ему сообщение на домашнем сервере, как в тот раз. Доставая из холодильника бутылку у Луна, Сорт чая, занимающий промежуточное положение между зелёным и чёрным. Харуюки голосовой команды запустил воспроизведение. Он услышал лёгкий шум. Потом раздался голос матери. Харуюки, я сегодня вернусь поздно или вообще не вернусь. Пожалуйста, достань из чемодана одежду, её надо стирать. А, и ещё. Прости, нас снова попросили приглядеть за ребёнком. Это ребёнок моего коллеги. Он должен к нам прийти раньше тебя. Пожалуйста. Что это было? Чуть наклонив стакан с саке, Харуюки застыл. Не может быть. Невозможно. Как ни крути. Отпив глоток, Харуюки поставил стакан, огляделся, затаив дыхание. В гостиной и в кухне было абсолютно пусто. Ни лучика света, ни движения воздуха. Накануне вечером Харуюки устроил безумный аврал, и от позавчерашней катастрофы с турниром на древних играх не осталось и следа, ни дыша. Харуюки вновь огляделся, и тогда где-то раздался тихий, но отчётливый смешок. "Шутка, правда ведь?" простонал он и, вылетев из гостиной со скоростью света, пронёсся по коридору и распахнул дверь своей комнаты. Втянув воздух в грудь, он завизжал: «Ты!» Прямо у него на кровати. На горе вытащенных из его нычки бумажных комиксов прошлого века, скрестив ноги и листая одну из книжек, возлежала рыжая девочка. «Не, не, не, не!» Кинув взгляд на дрожащего Харуюки, девочка подняла голову. Так что хвостики по бокам закачались и с улыбкой произнесла. «С возвращением, братик!» «К-кто?» С этим воплем Хароюки плюхнулся на пол прямо там, где стоял. Он мог лишь хлопнуть челюстью, молча глядя на девочку, неподвижную крепость, кровавый ураган Scarlet Rain, Юника Кадзуки. Наконец ему удалось произнести одну единственную фразу. "Ника, как ты сюда попала? Не заставляй меня объяснять одно и то же по второму разу. Всего один фальшивый мейл." Внезапно вернувшись к своему нормальному тону, Ника села на кровати. Помахала книжкой комиксов, отнюдь не образовательных, а из тех, что с горами трупов. «Тут у тебя тоже интересное хобби». «Ну, ну, ну спасибо». «Стоп!» Тяжело дыша, Харуюки бессильно замотал головой. «Послушай, это не слишком ли глупо? Уже на следующий день снова тот же приём. Зачем? Ну как зачем? Хотела зайти сказать спасибо». Ого, какой гупник. Загнулись вверх. Харуяки поспешно кивнул. Так что это просто дань вежливости. М-м, э, спасибо. Если она опять разозлится и вызовет Харуякину дуэль, на этот раз она его точно и сжарит. Нервно улыбнувшись, Харуяки быстро ответил: "Всегда, пожалуйста. Всё, с делами покончено. Тогда дверь вон там. А, надо же. Какие мы." А, я собиралась рассказать, что было потом, но проехали. Ого, расскажи, расскажи. Ника кинула испилеяющий взгляд на усевшегося в стейт Захароюки, но затем, к счастью, сама села по-турецки. Стройные ноги торчали из обрезанных джинсов, и сказала: "Насчёт кран-дизастра". Хароюки сглотнул и переключился на другую мыслительную передачу. Эту информацию он должен будет передать Черноснежке. Вчера ночью я сообщила о казни Кром Дизастера остальным пяти королям, включая радио. Пока что инцидент исчерпан, хотя, на мой взгляд, то, что жёлтый скрыл доспех, по-прежнему проблема. К сожалению, у нас нет доказательств. Ясно. Медленно кивнул Хуроюке. Потом опасливо спросил: "А, -а что с Черрируком?" Какое-то время нико молча смотрел на вечернее небо за окном в южной стене. Потом Карис с красноватым отливом глаза прищурились и наморщив брови, ника тихо ответила. Он через месяц уезжает. А его вдруг предложил забрать дальний родственник. Наша школа финансируется из налогов, поэтому такие предложения они не могут отклонять. Он переезжает в Фукуоку. Понятно. Далеко. Да, он потому и спешил так. После переезда У нас с ним должна была остаться связь только через Brain Burst, но вне Токио почти нет Берслинкеров. Без дуэлей он не смог бы набирать уровни. И вот из-за этой спешки он позволил доспеху себя проглотить. Ника сделала жест, будто пьёт что-то, и слабо улыбнулась. На сегодня, возможно, потому что он потерял Brain Burst, он стал таким, каким был «У него было такое же лицо, как в первый раз, когда он со мной заговорил. В последние дни он не ходил на уроки и ни с кем не разговаривал, а сегодня мы поговорили нормально. И тогда я подумала, пусть он больше не берст Линкер и уедет в Оку-Оку. Есть же другие VR-миры, кроме ускоренного, правда?» Харо Юки, глядя на неё, энергично кивнул. «А, да, ну конечно!» «Вот поэтому, хотя я никогда раньше об этом не думала... Надо поиграть в какую-нибудь ещё вер игру вместе с ним, во что-нибудь, во что можно играть долго. Если знаешь что-нибудь подходящее, посоветуй. Ясно. Ясно. Вновь вхороюке закивал. Потом ответил: "Ну, из того, что у меня есть, можешь брать что хочешь. Правда, жанра слегка на любителя". Посмеявшись, Ника вдруг отвернулась и принялась копаться в рюкзачке рядом с собой. Достала она коричневый бумажный пакет Не сильно кинула его Харуюки поспешно протянул руки и поймал Что, что это? Ну, в общем, это Знак благодарности Ты тогда лопал в зобе щеки Вкусно, вкусно! Склонив голову на бок, Харуюки раскрыл пакет И оттуда сразу поднялся Сладкий маслянистый аромат Из белой пергаментной бумаги выглядывали золотистые кругляшки. Слегка прибаулдев, Хрыки достал одно ещё чуть тёплое печенье и с опаской спросил Ника: "А это, ну, правда можно?" "Блин, если не хочешь, отдавай обратно". Под смеритым взглядом Ника Хрыки поспешно замотал головой. "Хочу. Я хочу. Спасибо". Я просто малость удивился. Он опустил голову и впился зубами в печенье сладкий, насыщенный, чуть солоноватый вкус, вкус реальности, подумал он. Этот вкус символизирует кое-что в реальности. Это кое-что, вот теперь мы с Ника точно стали друзьями. Да, именно так. Странный звук вырвался из горла Харуюки. Съёжившись, насколько это вообще возможно с его толстым телом, причел лицо, Харуюки ещё откусил от печенья. С кровати вдруг раздался вопль. Эй, Эй, эй, ты чего рвёшь? Да Ду дурак что ли? Сдохни уже. Ника бухнулась на кровать лицом вниз, слушая её крики: "Дурак, дурак". Хроюки продолжал есть чуть посолоневшее печенье.